Глава 31. План основательный. А потом Давид начал расспрашивать, как именно работают мои дары. Рассказала минимум. Скрывать смысла не было, всё равно рано или поздно он узнает всё. А наказание могло не соответствовать степени вины. Не хочу проверять. Вы я не в том положении. Значит, значение имеет и то, кто именно будет кусать. Серьёзно задумавшись, он кивнул сам себе, видимо, соглашаясь со своими мыслями. Примерь на старших девчонок, Романа, сможешь? Не сегодня. Этот дар забирает очень много сил. Я просто не увижу. Мне необходимо отдохнуть и настроиться. И сам Ромов в этот момент должен быть рядом. Так будет намного точнее. Чуть отрицательно мотнув головой, я посмотрела ему прямо в глаза. Где Катя? Катя? А почему ты не спрашиваешь, где твоя команда? Неприятно самокомерно усмехнувшись, он откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Неужели не интересно? Интересно? расскажешь? Отзеркалив его позу, я тоже откинулась на спинку кресла. Нельзя показывать ему свою слабость, ни в коем случае. Со слабыми на равных не разговаривают. После продолжительного молчания он вдруг выпустил своего зверя. Наивный. На меня это не действует. Разрешив вел выйти, ощерилась сама. Вот так, Давид, вот так. А магина пуганы. пытаются не показать, но они действительно напуганы. А Давид удивлён, очень удивлён. Вот так. Вот как. Заговорив первым, но не убирая, а чуть приглушив зверя, глава чуть наклонил голову. В ответ, принимая его правила и показывая, что подчиняюсь, я убрала зверя внутрь. Вот, значит, как. Хорошо. Значит, хочешь узнать. Идём. Стремительно поднявшись с кресла, Давид мотнул головой на выход, и маги сбежали первыми. Я же неторопливо встала и спокойно пошла рядом. Не буду отрицать, любопытство грызло, но именно в этой игре ставки оказались слишком высоки. Интересно, могу ли я бросить ему вызов? Почему нет? Я бы с удовольствием его убила. Жаль, я слишком мало уделяла внимания этому вопросу. Жаль. А действовать на обум я не имею права. Тем временем мы снова спустились на первый этаж, только уже в другое крыло. Какой же он огромный этот особняк. И о, камеры для узников. Несколько камер, порядка десятка. И в каждой кто-то сидел. Невероятно. Не верю. Позволив себе лишь сглотнуть, я внимательно рассматривала пленных. Несколько волков, среди них бессознательный Влад. Медведь лишь один, Костя. Опять же один Мак, Алекс и три кота в сознании. И ещё один. Марк. Марк. Подходя ближе к его камере, я внимательно разглядывала обросившего щетиной барса. Невозможно. Валерия. Какая неожиданная встреча. Удивившись, но довольно устало, он тоже внимательно меня осмотрел, а затем неприязненно скривил губы и кивнул головой на Давида. А ты похорошела. Что? Сменила интересы? Не отвечая, показала свои браслеты, и он понял: Ерунда, что я сама не за решёткой. Я могу не больше, чем он. Раздражённый, оскалившийся мужчина отвернулся и потерял ко мне всякий интерес. Печально. Неужели и его сломали? Смотрю, вы знакомы. Да, виделись пару раз. Кивнув, отошла, понимая, что рассказывать подробности не стоит. Зачем он тебе? сильный генетический материал. Он из старых оборотней, а они намного сильнее нынешнего молодняка генетически. На мой вопрос последовало довольно странное объяснение, из которого я мало что поняла. Впрочем, сам виноват. Задавал слишком умные вопросы и лез куда не надо. Не повезло. Безразлично пожав плечами и искривив губы, Давид отправился дальше. Куда дальше? Лаборатория. Сейчас у тебя возьмут кровь на анализ. Сопротивляться не рекомендую. Ни грамма угрозы, но мне и так всё понятно. Кивок подошедшему магу-лаборанту, и дальше, вглубь лаборатории мы отправились уже вдвоём. Впрочем, нет. Втроём. За мной отправился Рома. Тогда как сам Давид ушёл. Значит, игры с генами, дика. Природа не терпит, когда пытаются встать выше неё. Она мстит, а точнее, мстит от боги. Вот, значит, как. Неужели они решили моими руками разгрести эту клоаку? Так не ту игрушку они решили сделать своим орудием мести. Я всего лишь женщина, а не терминатор. Почему не сами? Сомневаюсь, что не могут. Не хотят мараться или и у них есть какие-то правила. Всё равно дико. Забрав у меня, наверное, кубиков 10 крови, лаборант наконец кивнул, и Рома повёл меня на выход. И снова не в мою комнату, опять на третий. Зачем? Будешь жить там. Это женский этаж. На моё безмолвное удивление последовал короткий ответ, а затем и неожиданное продолжение. Зря ты в это полезла. Обед вам принесут. Удивив меня ещё больше, Рома открыл передо мной дверь и пропустил вперёд. Нам, кому нам? Катя? Ох, девочка. Мне понадобилось всего секунда на осмотр комнаты, и я тут же рванул к девушке, до сих пор лежащей без сознания на одной из кроватей. Кроватей было две. Значит, жить мы будем вдвоём. Идиотизм. Нет, правда. Я, конечно, не специалист, но меня это поражает. Неужели он совсем ничего не боится? Или мы и правда ничего не сможем сделать? Хотя, а что мы можем? Я не спецназовец, не Рэмбо. Приёмы самообороны только самые элементарные, в основном сила зверя, а зверь как раз под замком. Ладно, главное без паники. Сев на катину кровать, я дотронулась до девушки. Жива, но без сознания. Неужели ещё от дротиков не отошла? Долго, очень долго. Так, а ну-ка, облачко, давай поработаем. Нет. Стоп. Нельзя. Наверняка здесь есть камеры. Не хочу пока им светить. А значит, без него. Откинув с девушки одеяло, отметила, что она в футболке и плавках. Значит, разделе. Но всё в пределах нормы. Хорошо. Выпрямив тело девушки, начала на шёпотать и поглаживать руки, туловище, виски. Обычная диагностика и укрепление организма. Вывод вредных веществ и пробуждение. Устала. Мне кажется, браслеты блокируют и магию. В принципе, как таковой магией я не пользовалась, обычные наговоры и тепло ауры, самая низшая магия, но всё равно устала, но девушке стало лучше. Слава про матери. Где? Кто? Валерия. С трудом проморгавшись, Катерина вдруг схватилась за голову и застонала ничуть не стесняясь. Сильно болит. Ага. Погоди, я компресс сделаю. Внимательно осмотревшись, заметила ещё одну дверь, наверняка санузел. Всё верно, и даже с ванной и полотенцами. Намочив их хорошенько, выжав, тут же вернулась и положила полотенце на лоб страдальца. А она уже ревела. Нуч, не надо, всё будет в порядке. Мы ведь не спаслись, да? Мы у них. Всхлипы перемежались вопросами, и её уже откровенно трясло. А где Ника? Где она? Вы её видели? Что они хотят от нас? Катю, успокойся, успокойся, прошу. С Никой всё в порядке. Я её видела. Она просто в другой комнате. Тише, тише. Нам ничего не сделают. Стараясь говорить как можно более уверенно, сама скривилась, но так, чтобы она не видела, и прижала девушку к себе, укачивая на манер маленького ребёнка. Мы совсем разберёмся, не паникуй. Как себя чувствуешь? Голова болит. Остальное? Мм, нет. Вот и худо. Нам обещали скоро принести обед. Не бойся, я хотела бы я сказать, что защищу и не дам во обиду, но вы пока я и сама мало понимала. Всё будет хорошо. Верь мне. Потихоньку успокоив Катюшу, расспросила, как же всё произошло. Увы, и она вспомнила о нас лишь в последнюю очередь. Они с сестрой слишком привыкли полагаться на себя. Добежав до кинотеатра, Катя успела увидеть лишь, как девчонок упаковывали в машину. Секунда на поимку такси, и, запугав таксиста зверем, она потребовала, чтобы он ехал за ними. Видимо, их засекли уже по дороге, потому что, когда она вышла из машины, ей наперерез тут же кинулись двое. Она успела убежать недалеко. Сумку выкинула в последний момент. Больше ничего Катя не помнила. Ясно. Зря, конечно, Кать. Потерев лоб ладонью, поморщилась. Почему Адриану хотя бы по дороге не позвонила? Он ведь твой глава. Он, нахмурившись, девушка отвела взгляд. Не хочу я его. Он он жестокий, он не мой. И она его тоже не хочет, пума моя. И мы мы поругались, и я думала, что сама справлюсь. Простите. Ясно. Вздохнув, снова обняла девушку. Ничего, мы выберемся. Да? А вы? Вы как сама? А муж ваш? Он уже нет, Кать. Я тоже мало что знаю. Мы успели только найти твою сумку, и нас тоже поймали. И думаю, нам не стоит об этом говорить. Отрицательно мотнув головой, я приложила палец к губам. Давай лучше ты оденешься, да мы осмотримся. Да? Вы думаете? Да, так будет лучше. Уверенно кивнув, я неторопливо начала осмотр комнаты. Пока девушка натягивала джинсы и носки, лежащие рядом на стуле. Твоя одежда? Да. А вот и обед. И снова та же рысь. Рысь с каталкой, заставленной тарелками. Многовато. Хотя я уже вполне прилично себя чувствовала, да и Катя, наверное, огладала. В итоге мы съели всё. Не буянили, не ругались, не прятали вилки. Смысл С вилкой навысшего глупо. Ножи всё равно не было, да и с ножом против пистолета не намного умнее. Вот только пока мы молчаливо обедали, меня вдруг пронзила мысль. У меня ведь взяли кровь на анализ. Узнают, чёрт, нельзя. Рыкнув от бессилия, отрицательно мотнула головой на удивлённый взгляд Кати. Нет. Об этом я никому не скажу. Значит, надо выбраться отсюда как можно скорее. Я не хочу становиться подопытным материалом никогда и ни за что. Вот только как? Сегодня нас больше никто не навещал и не трогал, лишь ужин привезла та же рысь и всё. А значит, мне необходимо думать, серьёзно думать, пока есть время. Комнату мы уже обследовали: две кровати, два стула, стол, узкий шкаф с полками. Всё. Ванная комната: раковина, унитаз и, собственно, сама ванна. Негусто. Никакой запасной или сменной одежды, лишь пара полотенец в ванной. Всё верно. Мы незапланированные гости. На окнах решётки, дверь опять же усиленная. На руках у Кати точно такие же браслеты. Полноценные пляницы. Выход, выход. Жаль, я не умею насылать сны. Не умею? Совсем не умею. Серьёзно задумавшись над этим вопросом, я вдруг вновь ощутила тепло своего зелёного облачка, которое словно что-то почуяло, а может, что-то хотело мне рассказать. Неужели умею? Или умеет оно? Вечер перешёл в ночь, и мы уже легли по кроватям, и выключили свет, так что мне ничего не мешало закрыть глаза и сосредоточиться на своих ощущениях. Неужели оно как-то может мне помочь? И снова чуть ощутимое тепло, и я понимаю: да, может. Как не пойму? Чёрт! Как понять безсловесное облако? Думать, надо думать. Мысли о бырике, мысли о детях, мысли о доме. Хочу домой. Я хочу домой. Well, well. Где? Здесь. Рывком распахнув глаза, увидела туман. Я сплю? Сплю. в тумане. Но я здесь не одна. Эрик, снежный, где ты? Эрик! Вел. Ещё один рывок сквозь туман на звук, и я уже в его руках. Мой снежный, не удержавшись, всхлипнула. Вел. Моя, моя малышка, всё хорошо, не плачь, всё будет хорошо. Как ты смогла? Это оно. Наш облочка. Я не знаю сама. Всхлипнув ещё раз, я взяла себя в руки. Это он, это Давид. Мы у него вся наша команда: Катя, Ника, её подруга и ещё как минимум восемь девочек. Других я не видела. И там Марк. Марк? Не может быть. Грустно пожав плечами, я попыталась рассказать, что видела и что поняла. Я не знаю, где мы. Давид говорит, что в лесу, но дороги я не видела. Нас везли в фуре до поздней ночи, и они у меня кровь взяли. Они узнают. Я не хочу, Эрик. Тихо, Солнце, не бойся. Не могу пока тебя обрадовать тем, что знаю, где вы. У него сильная магическая защита, но я тебя найду, обязательно. Крепкие объятия. Я ему верю. Я верю своему снежному. Я верю, но у меня нет времени. Обняв мужа ещё крепче, я тихо спросила: "Херик, скажи, я могу бросить ему вызов?" "Что? Well, не вздумай." Мой вопрос вызвал в нём такую бурю отрицательных эмоций, что я всё поняла и без слов. "Значит, могу?" "Well, почему ты боишься?" А если никаких если, если он решит, что как под опытный образец я дороже, то я не буду сомневаться. Я его найду и убью сам. В глазах барса застыла яростная решимость, и оба наших зверя согласно рыкнули, подтверждая приговор. Смерть, подонку, большего не достоин. Прошу не действуй с горяча. Ты не должна пострадать. Вы не должны пострадать, прошу. Хорошо, обещаю. Я люблю тебя. Помни. Рывком проснувшись, смаргнуло слёзы плакса. Ничего, ничего. Теперь я знаю, я смогу, я справлюсь. На крепко сжатых губах мелькнула злая усмешка, и я решительно кивнула самой себе. Я всё смогу. А вот и утро. Завтрак, обед, Рома. Идём. Мужчина кивнул мне, а вставшей Кате отрицательно мотнул головой. Ты здесь. Кать, не бойся, я скоро. Успокоив девушку жестом, сама надела кроссовки и вышла, терпеливо дожидаясь, пока Рома закроет дверь. Далеко Ты беременна? Что? Ты слышала? Слышала. И вместо ответа, кивнув, удивилась его реакции. Он был недоволен. Почему? Плохо. И снова вместо вопроса, приподняв брови, я услышала: "Он захочет тебя исследовать". Не совсем, понимая реакцию Льва, задумалась. Либо он играет, либо смена власти, оппозиция внутри клана не ужили. Нас кто-нибудь слышит? Нет, я начальник безопасности. И ты недоволен. Не вопрос о констатации факта, и он кивнул. Тогда почему? Он сильнее. Пока. Уверен? Сильнее меня. Он экспериментировал и на себе. Теперь он не просто пум. Теперь он мутант с возможностями, которые обычным оборотням и не снились. О. -о, -о. Задумавшись, снова чертыхнулась. Хреново. Я хочу рискнуть. Ты Я не крыса. Я пума, высшая. Если ты проиграешь, скривив губы, Роман отрицательно мотнул головой и констатировал факт. Ты труп. Зря ты думаешь, что я ничего не умею. Зря. Фыркнув, я зашла в ту самую тёмную комнату с зеркалами. Если я выиграю, будут претензии? Нет. Я На скулах оборотня заиграли злые желваки, и чуть прикрыв глаза, мужчина тихо договорил: "У меня к нему свои счёты. Я поддержу тебя и настрою клан, если ты выиграешь". Но всё равно, я в тебя не верю. Зря, решив, что на этом разговор можно пока прервать, села в кресло. А вот и девочки.